Руна пересечения путей или перекрёсток. Общее значение руны. Глядя на руну пересечения путей, ты наверняка вспомнишь один из основных сакральных символов крест в круге, который символизирует встречу мужского и женского. Но если в кресте эти две энергии встречаются, чтобы зачать и родить что-то новое, то в руне пересечения путей эти энергии пересекают друг другу путь, то есть мешают. Движение по прямой, которую ничто не пересекает, быстрое, легкое и беспрепятственное. Но на перекрестках движение всегда замедляется, а напряжение растет. Руна пересечения путей или руна перекрестка – это руна напряжения. Оно возникает, когда появляется необходимость увидеть другой путь, взглянуть на вещи под другим углом. Это очень трудно сделать. Так же трудно, как женской энергии и интеллектуально, обрести черты мужской энергии Ян. Но это возможно, поскольку в любом виде энергии есть небольшой зачаток её противоположности. Тебе наверняка знаком символ Инь Ян. Он наглядно показывает: в белом есть зародыш чёрного, а в чёрном присутствует семя белого. Именно поэтому становится возможным не идти по прямой, а заворачивать на перекрёстках. Другое значение этой руны познание. Ведь познание любого навыка, любой науки, в том числе и магической, никогда не идет по прямой. Если наука настоящая, она имеет множество путей, которые могут пересекаться, противоречить, мешать друг другу. Особенно это видно в магии. Каждый маг и каждая ведьма претендуют на то, что именно их путь истинный. Именно они знают кратчайшую дорогу к силе. Но тот, кто занимается магией так же серьезно, как и земной наукой, понимает, путей неисчислимое количество, и все они верны. Бывает полезно попробовать несколько путей, это только помогает найти свой собственный. Когда выпадает руна пересечения путей, это всегда указание на то, что пришло время замедлить движение и увидеть иной путь. Возможно, он больше подходит для решения твоей проблемы. В ставах руну пересечения путей Можно использовать в нескольких целях. Первая цель увидеть иной путь, особенно, когда ты зашла в тупик. Вторая цель научиться чему-то новому. Третья цель повысить напряжение, чтобы обрести силу. Звуковая вибрация руны. Руна пересечения путей это символ двух дорог, двух разных направлений. Поэтому подбирать слова для рунного заклинания Нужны такие, которые говорят о путешествии, о направлении, о движении куда-то. Слова вибрации времени. Отправление, прибытие, пора в путь, время идти. Слова вибрации пространства. Дорога, перекрёсток, путь, тропа. Слова вибрации жизни. Путешественник, странник, паломник. Слова вибрации неба. Ути водная звезда, ход солнца, орбита. Слова, вибрации неживой материи и мистических смыслов. Дорожные знаки, рельсы, асфальт. Магическое намерение может быть таким: хочу изменить свой жизненный путь. А вот заклинание на это намерение: время идти другой тропой, перейти на орбиту новую. Явитесь страннику знаки иных дорог. Стихии руны, земля и огонь. Руна пересечения путей, заряжена энергией двух стихий: земли и огня. И это не удивительно, ведь на ней два направления, две силы. И эти силы: мужская огонь, и женская в её земноипостаси. При смешении огня и земли получается керамика, а ещё хлеб. Запечённая глина становится посудой или статуэтками богов а запеченное тесто — пищей. Смешение этих стихий приводит к получению какой-то третьей субстанции, которой еще не существовало на свете. Стихи и руны «Перекрестка» используются для того, чтобы получить что-то новое. Энергия этих стихий имеет алхимическую природу. Ведь алхимия — это и есть смешение элементов и превращение их во что-то иное. Медитация на смешанной стихии огня и земли Проводится в дни, когда нужно изобрести что-то новое, найти оригинальный, не избитый выход из какой-то трудной ситуации. Также такая медитация используется для расширения сознания, но без принятия химических веществ. Для медитации на стихии огня и земли понадобится свеча и песок. Нужно насыпать песок в чашку и воткнуть в него свечу. Свеча должна быть низкой, чтобы огонь располагался как можно ближе к песку. Лучше всего взять широкую свечу и обрезать её так, чтобы оставался буквально 1 см воска. Но при этом фитиль должен быть подлиннее, 3-4 см. Поставь свечу на песок и зажги её. Обхвати чашу с песком обеими руками. Прикрой глаза. Представь, что твои руки проходят сквозь стенки чаши и входят в песок, сливаются с ним. Огонь свечи проваливается внутрь песка, но не гаснет а продолжает гореть, будучи окружённым песком. Всё это ты должна визуализировать как можно лучше. Почувствуй этот раскалённый песок руками. Пальцы твои начнут покалывать, а в тело будет проникать энергия короткими отрывистыми импульсами. Это значит, что запустился магический алхимический процесс. Продолжай медитацию до тех пор, пока не догорит свеча. Планета руны Меркурий. Небесный управлятель руны пересечения путей. Меркурий это планета дорог, встреч, переговоров, противостояния наук, а также торговцев. Энергии Меркурия свойственны быстрота, движение, контактность и дипломатичность. Меркурий помогает в овладении наук, а также в обретении материального богатства. Но это богатство приходит исключительно через торговлю. Кажется, что это не касается веканских ведьм. Ведь одно из правил ведовства говорит о том, что свой магический дар продавать нельзя. Всё верно. Нельзя творить магию за деньги. Но кто сказал, что ведьма может продавать только магию? Современная ведьма живёт в условиях города и может иметь любую профессию, в том числе и касающуюся торговли. Если ведьма заключает сделки продаёт или покупает какие-то товары или услуги. Она может воспользоваться меркурианской силой руны перекрёстка для успеха в своей работе. Для этого нужно запрограммировать руну с помощью заклинания. Но делается это только в меркурианские часы. Вспомни раздел Хрона магия. Танец руны. Танец руны пересечения путей связан с ногами. Разумеется, любой танец танцуется прежде всего ногами. Но в танце это руны ноги ведущие органы, а не главные. Ты можешь двигать любыми другими частями тела, но ноги тебя должны нести. Главная роль принадлежит им. Для этого магического танца подбирай музыку, которая говорит о движении, в которой слышится стук колёс и чувствуется неуклонное движение вперёд. Танцует танец руны пересечения путей. Как можно чаще меняй направление движения. В конце концов, Эта руна говорит о наличии другого пути, другого направления. Магический танец этой руны очень энергозатратен. И протанцевав всего 3-4 минуты, ты почувствуешь такую усталость в ногах, словно прошла долгий-долгий путь. Это значит, что танец исполнен правильно. Усталость быстро пройдёт, но ты найдёшь то, что искала. Зелье руны Зелье руны пересечения путей готовится из подорожника. Как ты уже, возможно, догадалась, подорожник нужно рвать на пересечении лесных тропинок. Подорожник для зелья употребляется и в свежем, и в сушёном виде. Так что набирай его побольше, чтобы у тебя был запас на целый год. Зелье нужно довести до кипения и проварить несколько минут, затем охладить, снова поставить на огонь и довести до кипения. Так, сделай несколько раз, до тех пор, пока листья совсем не разварятся. Их нужно хорошенько взбить, чтобы в отваре появилась густая взвесь. После этого процеди зелье через крупную сетку и вылей в бутыль. Отработанные листья выброси там, где не ступает нога человека. Можно их зарыть в горшок с комнатным растением. Это послужит хорошим удобрением. Зелье руны перекрёстка употребляется как внутрь, так и наружно. Нужно принимать по столовой ложке в перекрёстные часы, когда день встречается с ночью, а ночь с днём. Также это зелье хорошо для притирок. Служит оно тем же целям, что и сама руна. Увидеть иной путь, научиться чему-то новому, повысить напряжение, чтобы обрести силу. Магическая пища руны. Магическая пища руны. Сыр и сухие лепёшки. Именно такую еду брали с собой в путь странники древности. В разных местах сыр бывал разным. Где-то его несли в горшочке с солёной водой, где-то специально сушили, чтобы он был твёрдым, как камень. Ты же можешь выбирать любой сыр по своему вкусу. Здесь работает символьная магия, а ей совершенно всё равно, какой сорт сыра ты выберешь. Эту пищу нужно принимать в пути. Магическое действие для такой пищи Поход, дорога. Ты можешь сделать бутерброд с сыром и отправиться на прогулку. Сядь под деревом, сформируй магическое намерение и съешь бутерброд, обязательно запив его чистой водой. Когда ты вернёшься домой, ты будешь знать ответ на интересующий тебя вопрос.